Глава 14, часть 2. Уже в обед в столовой было совершенно не протолкнуться. Похоже, я стала новостью номер один. Не было адепта, который бы не смотрел на меня. Кто-то сочувствующий, кто-то с любопытством. И только мои огневики с поддержкой. Я гордо вскинула подбородок и снисходительно оглядела местное сообщество. Интересно. Если я не говорила, что нам предстоит спаринг с магистром, то получается, это он слишком болтливый и языкастый? «Неожиданно. Но это даже к лучшему. Слишком хорошо в последнее время я начала думать о вредном преподавателе. Даже утреннее купание в водоеме не испортило впечатление. Мне с ним было весело. Да и поганость характера не казалась такой уж большой проблемой. В конце концов, я и сама не подарок. Меня смущало только то, что за все утро, пока я старательно мелькала перед ним между парами в образе Мэри, он даже бровью не повел в мою сторону. Может, он еще не выпил воды в своей комнате?» Или все же нас заметил вчера. Но тогда почему ничего не сказал? Вопросов было больше, чем ответов. А как следует обдумать, у меня не было ни времени, ни сил. Двойная жизнь оказалась очень утомительной. Я вставала рано-рано утром. Совершала ежедневную пробежку, потом меняла личину и бежала на пары водников-первокурсников. Потом бежала на обед. Раньше я делала это в образе Мэри, но в последнее время, видимо, от недосыпа мне было все сложнее надолго удерживать личину. Так что я наплела какую-то ерунду однокурсникам о том, что хочу обедать и ужинать у себя на чердаке, и практически ежедневно меняла личину сразу после последней пары. Потом меня ждали собственные уроки во вторую смену. А когда я, вымотанная и уставшая, как ломовая лошадь, желала только лечь и умереть, мне нужно было поздним вечером готовиться к следующему дню. Сначала делать уроки в воднице, потом подготавливать собственные лекции. Неудивительно, что я все чаще начала списывать у Терри и Баха. К сожалению, уроки огневиков списывать было не у кого. А тут еще между всем этим нужно было как-то впихнуть отношения с Реем. Причем в двух личинах. А это значит, нигде не забыть, когда и о чем ты с ним говорила. Так что мысли у меня насчет него были, но максимально разрозненные и не принявшие какую-либо четкую форму. А еще было непонятно, почему я сама начинаю на мужчину реагировать так, словно у меня на него аллергия. Учащалось сердцебиение, потели ладони, непонятно сжималось где-то в районе желудка. Я начинала неадекватно себя вести, хотелось наблюдать за каждым его движением, всячески задирать и наблюдать потом реакцию. Вот, ко всему прочему, к хроническому недосыпу, мне только подобных метаморфоз не хватало. Нет, я понимала, что это может означать, но... Но даже думать об этом не хотела. Не хватало еще потерять голову из-за врага моего народа. «Мириам...» С преподавательских столов неприветливо махнул ректор. «Иди к нам, только тебя ждем». Сидящая рядом Татьяна оторвалась от супа и радостно мне помахала, приглашая сесть рядом. Сегодня расстановка мебели в столовую поменялась. Большая часть столов для магистров были объединены в одну большую линию. Только сев за стол, я поняла, как неудачно меня посадили. Ширины стола хватало только на пару тарелок для двух обедающих и одно блюдо посередине. И кого же я увидела, как только моя филейная часть коснулась стула? Конечно же, это был Рейтей, собственной персоной. Дроу, в отличие от остальных весело щебечущих преподавателей, не принимал участия в разговоре. Он молча отламывал небольшие кусочки от мясного пирога, макал их в соус и, не глядя, клал в рот. Смотрел он на меня, пристально, внимательно, еле заметно ухмыляясь своим мыслям. Я даже поежилась от такого пристального внимания. «Уважаемый, вы во мне дыру прожжете», сказала я, а сидящая рядом Таня прыснула со смеху. «Прекрасно выглядите, мисс Дэвис», — с улыбкой заметил Дроу. Причем громко так заметил с издевкой. «Раз уж все прекрасно знают, что мы с вами затеяли, то к чему церемонии? Я хотел узнать, не передумали ли вы? Девушки же часто на эмоциях дают невыполнимые обещания. «О, не переживайте за меня», — таким же елейным голосом ответила я. «Вот же жука приконтаж. Сначала всем разболтала о нашем маленьком пари, а теперь строит из себя саму невинность». «Я не привыкла отступать от намеченного, но все же в этот раз я больше переживаю за вас. Все же возраст не может не давать о себе знать. Вдруг я причиню вам моральное унижение, и вы посидеете еще больше. Не хотите отказаться, пока свидетелей еще не так много?» Лицо Дроу перекосило. Ленивая полуулыбка сползла с лица, а вместо нее появилась маска холодности. «Моральное унижение?» Медленно повторил он. «Посидею?» Миричка, когда ты сейчас меня вынуждаешь тряхнуть за старелыми костями и доказать тебе, что седой старик может многому научить одну зазнавшуюся ведьму». Он перешел на неофициальный тон, а я почему-то покраснела. «Как-то стало неудобно, что мы тут на всеобщее обозрение устраиваем разборки». Кинула взгляд по сторонам, но все вокруг были заняты своими делами и даже на нас не смотрели. Таня вообще со своим драконом над чем-то весело смеялась. Остальные преподаватели кто ел, а кто просто болтал через весь стол, но успокаивало это мало, потому что льдистые глаза продолжали прожигать меня буквально насквозь. Что с ним произошло со вчерашнего дня? Почему он так смотрит? Я так и не ответила Рэю, а как только моя тарелка опустела, так тут же вылетела из столовой, желая остановить бешено бьющееся сердце и охладить горящие щеки.